Глава девятая. Утро совсем недоброе. Выхожу в ванную, в коридоре наталкиваюсь на соседку Ирину Григорьевну, ту, с которой совсем не люблю встречаться. Это она в тот вечер, когда Алексей Николаевич отчима утихомирил, ко мне стучала. Ругалась, что шум опять. Потом, что мужиков вожу. Хорошо, ее другие соседи тогда быстро успокоили. Ирина по обыкновению не здоровается. «Что?» Папика богатенького нашла таки в своем царском селе. Доброе утро. С чего ему быть добрым-то? Тут я с ней согласна. Ну и как они там живут, богатей? Извините, я спешу. Спешит она, ишь какая, морду воротит. Она еще что-то бормочет, но я не слушаю. Занимаюсь своими делами. Сначала умываюсь, потом иду заваривать кофе. На кухне завтрак готовит Тамара Васильевна. Улыбается приветливо. У нас с ней хорошие отношения. Собственно, отношения со всеми нормальные, кроме вот этой Ирины. Тамара спрашивает, как дела в саду. Она знакома с Элеонорой Григорьевной. Потом откладывает мне на блюдечко пару сырников. Бери-бери, а то совсем отощаешь. Завтракать надо. Я в саду позавтракаю, меня там кормят. Когда ты там позавтракаешь? Будешь до обеда голодная сидеть, если не до вечера ешь. Спасибо. Смотри. Наклоняется ниже, говорит шепотом. «Я слышала, Кирилл вчера ругался из-за того, что ты с этим на машине приехала. Ты уж осторожнее будь с ним». «С кем?» «Смотрю, не понимаю, о ком из двух она говорит. О Кирилле? Или об Алексее Николаевиче?» «Не знаю, кто еще опаснее». «Кирилл, если что в голову втемяшит, то... то что?» «Сама знаешь, что...» «Глаз он давно положил на тебя». «Значит, пока не добьется своего, не отстанет». «Не добьется чего?» «Замираю в панике». «Понимаю, о чем говорит тетя Тамара, но...» «Ой, девочка, тебе бы уехать отсюда скорее. Зря ты вообще вернулась. Что там с квартирой, неясно пока?» «Я говорила ей о том, что хочу переехать. Постараться взять кредит, ипотеку, но пока это все только в планах». Вспоминаю слова Алексея Николаевича. «Он реально предлагает мне работать няней». И жить в его доме? Или я что-то не так поняла? Если это просто благотворительная акция, то я не готова. И жалеть себе не позволю. Жила как-то раньше и теперь выживу. Но если он и правда готов дать мне шанс хорошо платить... Жить в его доме, конечно, не очень удобно. Вернее, удобно еще как, но... Находиться постоянно с ним рядом. Он пугает меня, дико пугает, потому что... Возвращаюсь в комнату, ставлю на стол чашку кофе, тарелочку с сырниками йогурт, сажусь бессильно, опускаю голову на руки. Я не знаю, что мне делать. Увязла, как пчелка в варенье. Алексей Николаевич не просто пугает меня. Я сама себе боюсь признаться в том, что он мне нравится. Очень сильно нравится. Да дрожи в коленках. Рядом с ним, мне кажется, я впадаю в какой-то ступор. Становлюсь совсем беспомощной и чувствую себя глупой и маленькой девочкой. Нравится. Ох, сама-то себе не ври, Лика. Ты ведь в него влюблена. Щеки мгновенно начинают гореть, когда о нем думаю. Влюблена разве так бывает? Получается, бывает. Мне кажется, это все произошло сразу. С того момента, как я впервые увидела его. Я ведь вернулась сюда не так давно, с начала осени. Как окончила музыкальное училище, так и вернулась. Устроилась на работу в детский сад. И, наверное, в первую же неделю работы увидела его. Он забирал свою Полинку сам. Приехал, вышел из машины, такой спокойный, уверенный, как... Как Джеймс Бонд. Не знаю, почему я так подумала тогда. Ведь не похож совсем. Но ассоциации такие ассоциации. Я стояла у крыльца с Элеонурой Григорьевной. Он нас не видел. Заведующая тогда очень точно считала мой интерес. Это папа твоей любимицы Полины, Алексей Николаевич Александровский. Он один из совладельцев и учредителей нашего садика. Он как раз присел, раскинул руки и улыбнулся, а я с замиранием сердца наблюдала, как Полина летит к нему в объятия. А следующее заявление заведующей совсем вогнало меня в краску. «Одинокий мужчина». Холостой, завидный жених. Я попыталась сделать вид, что мне это не интересно. Но Элеонору не так просто было сбить с толку. Только говорят, бабни каких мало. Любитель женщин, в общем. Я, мне это неинтересно, я. Так я потому и говорю, чтобы ты такими и не интересовалась. Поматросит и бросит, хотя. Элеонора Григорьевна, вы говорили, что новые инструменты должны привести. А когда? «Лика-лика, все о работе думаешь. А ты же молоденькая совсем. Тебе еще и о себе подумать надо. Развлекаться, с людьми интересными знакомиться. В своем сарае ты с кем можешь общаться, там одни. Я ни с кем не общаюсь. У меня времени нет, я работаю». Повернулась, чтобы увидеть, как летят брызги из-под колес. Джеймс Бонд, вернее Алексей Николаевич, уехал. Потом несколько раз встречала его на пробежке. Он меня не замечал. Я как-то все время старалась быть незаметной. Да и, с другой стороны, зачем такому мужчине замечать такую, как я? Нет, я не считаю себя некрасивой или недостойной. Наоборот. Я знаю, что я красивая. Только пока мне это одни неприятности приносит. Как говорил мне один из моих преподавателей, старавшийся опекать меня, провинциальную глупышку, рядом с каждой красивой женщиной «Должен быть сильный мужчина, чтобы охранять красоту». Увы, мою красоту охранять было некому. Я сама старалась охранять, как могла. Не слишком хорошо, но уж как есть. Господи, о чем я только думала, когда решилась пойти в его дом и предложить себя в качестве репетитора Полины, если бы я только знала, чем обернется тот мой визит.